Глава двадцать пятая Вечером Бэкстрём ужинал со своим старым знакомым Гигурой. В последний раз они встречались давно, и кроме того, у них накопилось много тем для обсуждения. Гигуру, собственно, назвали Густавом Хеннингом, и он был очень успешным торговцем произведениями искусства. Их знакомство с Бэкстрёмом продолжалось почти тридцать лет с выгодой для обоих. Никаких странных дел, только небольшие услуги между друзьями, но в связи с расследованием одного преступления примерно год назад Бэкстрём помог Гигуре достать бесценное художественное изделие всемирно исторического значения. Музыкальную шкатулку в виде головы итальянского сказочного персонажа Пиноккио, чей нос начинал расти, стоило ему солгать. Её на заре 20 века изготовила в Санкт-Петербурге известная ювелирная фирма Фаберже по заказу последнего русского царя Николая II, подарившего сие творение в качестве пасхального подарка своему единственному сыну и наследнику престола Алексею, больному гемофилией. После этого шкатулка потерялась на долгие годы, пока Бэкстрём, 100 лет спустя, не нашёл её, расследуя одно убийство. А потом Гегурра позаботился о том, чтобы шкатулка вернулась в новую Россию, где Советский Союз считался теперь лишь эпизодом истории. Бэкстрем тоже не остался в накладе в результате данной авантюры. В мгновение ока его состояние увеличилось на сумму более чем вдвое превышавшую то, что он смог бы получить за всю жизнь, работая в качестве полицейского, причем так, что налоговый департамент оказался не у дел. хотя все другие остались довольны, и больше всех явно пока еще секретный русский покупатель, который в связи с празднованием 25-летия Новой России в конце года намеревался обнародовать историческую сделку, что стало также поводом ужина Бэкстрёма с Гегурой, поскольку им внезапно понадобилось много о чем поговорить. По причине, в которую он не собирался вдаваться, Бэкстрём опоздал, и ему пришлось позвонить Гигуре, прежде чем выйти из дому. Невелика проблема, и Гигура сидел в вестибюле и ждал, когда Бэкстрём вошел в ресторан. Увидев его, Гигура сразу же отодвинул в сторону свой бокал шампанского, встал и развел руки в стороны в характерном для горячих южан жесте. «Бэкстрём!» — сказал он. «Ты блестяще выглядишь!» Рассказывая, что-то случилось. У тебя, похоже, жизнь тоже идёт без проблем, барировал Бэкстрём и дружелюбно кивнул в ответ. Это не то, о чём ты захотел бы слушать, старый педик, подумал он. Бодрый, как всегда, сказал Гигура и отступил на полметра с целью лучше рассмотреть своего гостя. Меня съедает зависть, когда я вижу тебя, Бэкстрём. А ты сам ни капли не похож на заурядного цыганского барона. Подумал Бэкстрём, пока суетливый метрдотель ввёл их к обычному старику, скорее на итальянского аристократа из другого времени. Идеален в малейших деталях, начиная от густых седых волос, белоснежной льняной рубашки, сшитой на заказ чёрного шёлкового костюма и кончая итальянскими туфлями ручной работы, в которых отражался тусклый свет настенных ламп, мимо которых мы проходили. При мысля о предмете, ожидавшего их в этот вечер разговора, Гигура, обычно игравший роль хозяина при таких встречах с Бэкстрёмом, решил придерживаться русской тематики. И прежде всего это коснулось приветственного напитка. Он отказался от своего обычного сухого мартини с оливками сбоку на тарелочке и заменил его маленькой рюмкой водки и стаканом минеральной воды. Бэкстрём остался верен себе, заказав более реальную порцию водки и пива, чтобы её запить. В качестве закуски они ели оладьи с топлёным маслом, сметаной, мелко нарезанным луком, а также с чёрной икрой. Настоящую русскую водку Империя наилучшего качества Гигура доставал с помощью своих русских знакомых. И в честь встречи он также выпил немного водки, прежде чем они пошли дальше согласно русскому обычаю. К пирогам с мясом и луком, к котлетям по-киевски, к козьему сыру и тушёной груше, Гигура предпочёл грузинское вино и даже осмелился Тайком поменять заказанный Бекстрёмом в качестве последнего аккорда коньяк на армянский аналог, и только когда тот крайне лестно отозвался о нём, раскрыл его происхождение. Да, в еде и напитках они, похоже, знают толк, констатировал Бекстрём. не вдаваясь во всё иное, вроде таинственных подводных лодок в шведских шхерах и им бомбардировщиков по большому счёту ежедневно пролетавших над островом Готланд. Не только в этом, дорогой брат, сказал Гигуры, слегка похлопал его по руке. До них также явно дошло, сколь важную услугу ты оказал им. Трудно даже перечислить все награды, которых они собираются тебя удостоить. Рассказывай, попросил Бэкстрёмы, подался вперёд. Самое время кому-то оценить меня по достоинству, подумал он, в отличие от всех завистливых дьяволов, омрачающих мне жизнь. Гигура наклонился через стол и на всякий случай считал по пальцам, перечисляя, что ожидал от Бэкстрёмы в связи с празднествами в Новой России. Во-первых, из собственных рук русского президента ему предстояло получить медаль Александра Пушкина. самую высокую награду, которую русское государство могло вручить иностранному гражданину. Бэкстрём должен был стать первым в этом ряду. Кто же ещё, подумал он и кивнул ободряюще. Во-вторых, продолжил Гигура, согнув указательный палец правой руки, планировалось снять телевизионный документальный фильм, а также, возможно, художественный фильм об этом событии, а также издать две книги. Во-первых, о самой музыкальной шкатулке, а во-вторых, рассказ о том, как она в конце концов смогла вернуться в Россию, где комиссару Бэкстрёму отводилась роль героя произведения. Множество историков искусства, писателей и телепродюсеров уже работали над данными проектами. "Самое время", подумал Бэкстрём и хмыкнул довольно. "В третьих", сказал Дигуры и ещё больше наклонился вперёд. "Я сохранил напоследок лучшее". И что же это? С явным интересом спросил Бэкстрём. В связи со всеми празднествами русский президент намеревался сделать личный подарок Бэкстрёму, вручить ему бутылку собственной водки, о чём Гигуре доверительно сообщил его русский знакомый. Наверное, она какая-нибудь особая, предложил Бэкстрём. У него дома хватало картонных коробок, И содержимое всех их было неплохое, так что его, пожалуй, больше устроила бы какая-нибудь золотая медаль. Литровую ёмкость продолжил Гигура. И знаешь, сколько люди готовы заплатить за бутылку собственной водки президента? Нет, ответил Бэкстрём и покачал головой. Мне лишь известно, что та, которая мне особо по вкусу, в магазине стоит 5 сотен. Целый миллион крон, сообщил Гигуре и кивнул. Ничего себе, сказал Бэкстрём. Миллион? И почему же? Пожалуй, потому что сможешь летать, стоит выпить рёмочку, подумал он. Бутылка, ответил Гигура понизив голос, весит целых 2 кг, поскольку изготовлена из чистого золота. Вот как, сказал Бэкстрём. Это уже совсем другое дело. Кроме того, выпив содержимое, ты сможешь наполнить её снова. Вылить в неё наш обычный абсолют, и никто ничего не заметит. Жду с нетерпением, сказал Бэкстрём и поднял свой рюмку. На здоровье, провозгласил Гигура по-русски и выпил свою третью порцию водки за вечер. Еще накануне, в предвкушении ужина с Гегурой, Бэкстрем планировал закончить вечер в баре Риш, как только они расстанутся. Кто захочет рисковать добрым именем и репутацией, таща с собой старого педика в такое место? Но утка Карлсон своим неожиданным визитом изменила его планы. Он взял такси и поехал домой. Даже его суперсалями требовалось подзарядить батарейки, а сам он... собирался восстановиться в тишине и покое, посвятив остаток дня приятным мыслям. Бутылка с водкой за миллион, которую вдобавок можно наполнить снова, неплохо. Совсем неплохо, решил Бэкстрюг.